тоже же делала в это время радикальная или так называемая революционная партия? Большинство непрусских членов ее находилось во франкфуртском парламенте и составляло меньшинство. Остальные были в частных парламентах и также парализованы. Во-первых, потому что влияние этих парламентов на общий ход дел Германии по самой ничтожности их было необходимо ничтожно. А во-вторых, потому что даже парламентство в Берлине, Вене, Франкфурте Было смешно и пустословно. Русское конституционное собрание, открывшееся в Берлине 22 мая 1848 года и заключавшее почти весь цвет радикализма, ясно доказало это. В нем произносились самые пламенные, самые красноречивые и даже революционные речи. Но дело не делалось никакого. С первых заседаний оно отвергло проект Конституции, представленный правительством, и, подобно Франкфуртскому собранию, употребила несколько месяцев на обсуждение своего проекта, причем радикалы заявляли в перегонку на удивление всему народу свою революционность. Вся революционная неспособность, чтобы не сказать непроходимая глупость, немецких демократов и революционеров вышла наружу. Прусские радикалы совершенно ушли в парламентскую игру и потеряли смысл для всего остального. Они серьезно поверили в силу парламентских решений, и самые умные между ними думали, что победы, одерживаемые ими в парламентских прениях, решают судьбы Пруссии и Германии. Они задали себе неразрешимую задачу примирения демократического самоуправления и равноправия с монархическими учреждениями. В доказательство приведем речь, произнесенную в июне 1848 года одним из главных вожаков этой партии, доктором и Микоби, перед своими избирателями в Берлине, ясно представляющую всю демократическую программу. Идея республики есть высшее и чистейшее выражение гражданского самоуправления и равноправия. Но возможно ли осуществление республиканской формы правления при условиях, данных действительностью в известное время и в известной стране, это другой вопрос. Только всеобщая единодушная воля граждан может решить его Безумно бы поступило всякое отдельное лицо, если бы оно осмелилось взять на себя ответственность за такое решение. Безумно и даже преступно была бы партия, которая бы вздумала навязать народу эту форму правления. Не только сегодня, но в марте на предварительном собрании во Франкфурте я говорил то же самое баденским депутатам и старался отговорить их, хотя, увы, и тщетно, от республиканского восстания». В целой Германии, исключая одного Бадена, сама революция остановилась почтительно перед непоколебленными тронами и доказала этим, что хотя она и может положить предел произволу своих государей, но отнюдь не намерена прогнать их. Мы должны покориться общественной воле, и потому конституционно-монархическая форма правления есть та единая почва, на которой мы обязаны соорудить новое политическое здание». Итак, новое устройство монархии на демократических основаниях – вот трудная, прямо невозможная задача, разрешение которой задали себе глубокомысленные, но зато чрезвычайно малореволюционные радикалы и красные демократы прусской конституанты, и чем более они углублялись в нее, придумывая новые конституционные цепи, в которые намеревались заковать не только народную волю, но и монарший произвол своего обожаемого полусмушедшего государя, Тем более они удалялись от настоящего дела. Как неогромна огромна была их практическая близорукость, она не могла простираться до того, чтобы не видеть, как монархия, хотя и побежденная в мартовские дни, но не уничтоженная явно, конспирировала и собирала вокруг себя весь старый реакционно-аристократический, военный, полицейский и бюрократический мир, выжидая удобного случая для разогнания демократов и захвата власти по-прежнему безграничный. Та же речь доктора Якоби доказывает, что прусские радикалы это хорошо видели. «Не будем себя обманывать», — сказал он. «Абсолютизм и юнкерство отнюдь не исчезли и не перевелись. Они едва считают нужным и дают себе труд притворяться мертвыми». Примечание. Так называют в Пруссии дворянское направление и военно-дворянскую партию. Слово «юнкер» употребляется в смысле «дворянина», Примечание автора. Нужно было быть слепым, чтобы не видеть стремление реакции. Итак, прусские радикалы довольно ясно видели грозившую им опасность. Что же они сделали для предупреждения ее? Монархически-феодальная реакция была не теория, а сила, страшная сила, имевшая за собой всю армию, горевшую нетерпением смыть с себя срам мартовского поражения и восстановить омраченную и оскорбленную королевскую власть в народной любви, всю бюрократию, весь государственный организм, располагавший огромными финансовыми средствами. Неужели же радикалы думали, что они в состоянии связать эту грозную силу новыми законами и конституцией, то есть чисто бумажными средствами? Да, они были бы довольно практичны и мудры, чтобы питать такие надежды. Иначе, чем объяснить, что они вместо принятия ряда практических и действительных мер против висевшей над ними грозы провели целые месяцы в толках о новой Конституции и о новых законах, долженствовавших подчинить всю государственную силу и власть парламенту. Они до того верили в действительность своих парламентских прений и законоположений, что пренебрегли единственным средством, чтобы противоположить силе государственной реакционной, Силу революционно-народную путем организации последней. Неслыханно легкое торжество народных восстаний над войском почти во всех столицах Европы, ознаменовавшее начало революции 1848 года, было вредно для революционеров не только Германии, но и всех других стран, потому что оно возбудило в них глупую уверенность, что малейшей народной демонстрации достаточно, чтобы сломить всякое военное сопротивление. Вследствие такого убеждения прусские и вообще германские демократы и революционеры, думая, что от них всегда будет зависеть напугать правительство народным движением, если оно окажется нужным, не видели никакой необходимости ни в организации, ни в направлении, не говоря уже об умножении революционных страстей и сил в народе. Напротив, как подобает добрым буржуа, самые революционные между ними боялись этих страстей и этой силы, всегда были готовы принять против них сторону государственного и буржуазно-общественного порядка и вообще думали, что чем реже будут прибегать к опасному средству народного бунта, тем лучше. Таким образом, официальные революционеры Германии и Пруссии пренебрегли единственным находящимся у них средством для одержания окончательной и действительной победы над вновь возникавшей реакцией. Они не только не думали об организации народной революции, Напротив, старались везде умиротворить и успокоить ее, и этим самым ломали единственное серьезное оружие, которым они обладали. Июньские дни, победа военного диктатора и республиканского генерала Каменьяка над парижским пролетариатом, должны бы были открыть глаза демократам Германии. Июньская катастрофа была не только несчастьем для парижских работников, но первым и, можно сказать, решительным поражением для революции в Европе. Реакционеры всех стран скорее и лучше поняли трагическое и столь выгодное для них значение июньских дней, чем революционеры, и в особенности немецкие. Нужно было видеть, какой восторг возбудило первое известие о них во всех реакционных кругах. Оно было принято как весть о спасении. Руководимые совершенно верным инстинктом, они увидели в торжестве Каменьяка, не только победу французской реакции над революцией французской, но победу всемирной или интернациональной реакции над международной революцией. Военные люди, штабы всех стран, приветствовали ее как интернациональное искупление военной части. Известно, офицеры прусских, австрийских, саксонских, ганноверских, баварских и других немецких войск точно же послали генералу Каменьяку, временному правителю Французской Республики, Поздравительный адрес, разумеется, с разрешения начальства и с одобрения своих государей. Победа Каменяха имела в самом деле громадное историческое значение. С нее начинается новая эпоха в интернациональной борьбе реакции с революцией. Восстание парижских работников, продолжавшееся четыре дня от 23 до 26 июня, превзошло своей дикой энергией и ожесточением все народные бунты которых Париж когда-либо был свидетелем. С него, собственно, началась социальная революция, которой он был первым актом, а последнее, еще более отчаянное сопротивление парижской коммуны, вторым. В июньских восстаниях в первый раз встретились без масок, лицом к лицу, дикая народная сила, борющаяся уже не за других, а, собственно, за себя, никем не руководимая, поднимающаяся собственным движением для защиты своих священнейших интересов, и дикая военная сила, не обузданная никакими соображениями уважения к требованиям цивилизации и человечности, общественной учтивости и гражданского права, и в опьянении и дикой борьбы, беспощадно все жгущее, режущая и уничтожающая. Во всех предшествовавших революциях в борьбе против народа, встречая против себя не только народные массы, но и почтенных граждан, стоящих в их главе, университетское и политехническое юношество и, наконец, национальную гвардию, большую частью состоящую из буржуа, войска как-то скоро деморализовались и, прежде чем были действительно разбиты, уступали и отступали или братались с народом. В самом пылу битвы между борющимися сторонами существовал и соблюдался род договора, не позволявшего самым ярым страстям переступить известные границы, Точно как будто обе стороны по общему условию дрались тупым оружием. Ни со стороны народа, ни со стороны войска никому в голову не приходило, что можно безнаказанно разрушать дома, улицы или резать десятки тысяч безоружных людей. Была общая фраза, беспрестанно повторяемая консервативную партией, когда она отстаивала какую-нибудь реакционную меру и хотела усыпить недоверие противной партии. Власть, которая для одержания победы над народом вздумала бы бомбардировать Париж, стала бы тотчас же невозможной. Примечание. Эти слова были сказаны в Палате депутатов Тьером в 1840 году, когда, будучи министром Людовика Филиппа, он внес в Палату проект о фортификации Парижа. 31 год спустя Тьер, президент Французской республики, бомбардировал Париж для усмирения коммуны. Примечание автора. Такое ограничение в употреблении военной силы было чрезвычайно выгодно для революции и объясняет, почему прежде народ в большей части выходил победителем. Вот этим-то легким победам народа над войском генерал Кавиняк захотел положить конец. Когда его спросили, зачем он повел атаку большую массою, так что непременно должен был истребить огромное количество инсургентов, он отвечал, «Я не хотел, чтобы военное знамя было во второй раз обесчищено народную победою. Примечание «Инсургент» от латинского «Инсургенс» – «Восставший», устаревшее название участников восстаний, ведших партизанскую войну. Руководимый этой чисто военную, но зато совершенно противонародной мыслью, он первый возмел смелость употребить пушки для разрушения домов и целых улиц, занятых инсургентами. Наконец, на другой, третий и четвертый день после победы несмотря на все свои трогательные прокламации к заблудшим братьям, которым он открывал свои братские объятия. Он допустил, чтобы войска вместе с разверенную Национальную гвардией в продолжении трех дней сряду вырезали и расстреляли без всякого суда около десяти тысяч инсургентов, между которыми попалось, разумеется, много невинных. Все это было сделано с двойной целью — омыть кровью бунтующих военную честь — и вместе с тем отнять у пролетариата охоту к революционным движениям, внушив ему должное уважение к превосходству военной силы и ужас перед ее беспощадностью. Этой последней цели Кавиньяк не достиг. Мы видели, что июньский урок не помешал пролетариату Парижской коммуны встать в свою очередь, и мы надеемся, что даже новый, несравненно более жестокий урок данной коммуне не остановит и даже не задержит социальной революции, Напротив, у десяти лет энергии и страсти приверженцев, и этим приблизит день торжества. Но если Ковиньяку не удалось убить социальную революцию, он достиг другой цели. Убил окончательно либерализм и буржуазную революционность, убил республику, и на развалинах ее основал военную диктатуру. Освободив военную силу атаков, наложенных на нее буржуазной цивилизацией, Возвратив ей полноту ее естественной дикости и права, не останавливаясь ни перед чем, давать полную волю этой бесчеловечной и беспощадной дикости, он сделал отныне невозможным всякое буржуазное сопротивление. С тех пор, как беспощадность и все разрушения стали паролем военного действия, старая классическая невинная буржуазная революция посредством уличных баррикад стала детской игрой. Чтобы с успехом бороться против военной силы, Отныне не уважающие ничего, и притом вооруженные самыми страшными орудиями разрушения, и готовые всегда воспользоваться ими для уничтожения не только домов и улиц, но целых городов со всеми их жителями, чтобы бороться против такого дикого зверя, надо иметь другого, не менее дикого, но более правого зверя всенародный организованный бунт, социальную революцию, которые, так же, как и военная реакция, ничего не пожалеют. И не остановится ни перед чем. Кавеньяк, оказавший такую драгоценную услугу французской и вообще интернациональной реакции, был, однако, самым искренним республиканцем. Не замечательно ли, что республиканцу было суждено положить первое основание военной диктатуры в Европе, быть первым предшественником Наполеона Третьего и германского императора, точно так же, как другому республиканцу, его знаменитому предшественнику Робис Суждено было приготовить государственный деспотизм, олицетворившийся в Наполеоне Первом. Не доказывает ли это, что всепоглощающая и всеподавляющая военная дисциплина, идеал Пангерманской империи, есть необходимое последнее слово буржуазной государственной централизации, буржуазной республики и вообще буржуазной цивилизации? Как бы то ни было, немецкие офицеры, дворяне, бюрократы, правители и государи страшно возлюбили Каменьяка, и возбужденные его счастливым успехом, видимым образом ободрились и стали уже готовиться к новой битве. Что же сделали немецкие демократы? Поняли ли они, какая им грозила опасность, и что для предотвращения ее у них оставались только два единых средства — возбуждение революционной страсти в народе и организация народной силы? Нет, не поняли». Напротив, они как будто нарочно еще более углубились в парламентские прения и, повернувшись к народу спиною, предоставляли его влиянию всевозможных агентов реакции. Мудрено ли, что народ к ним охладел совершенно, потерял к ним и к их делу всякое доверие, так что в ноябре, когда прусский король вернул свою гвардию в Берлин, назначил первым министром генерала Бранденбурга с явной целью полнейшей реакции Декретировал распущение конституанты и даровал Пруссии свою собственную конституцию, разумеется, совершенно реакционерную. Те же самые берлинские работники, которые в марте так единодушно встали и так храбро дрались, что принудили гвардию удалиться из Берлина, теперь не пошевелились, даже не пикнули и равнодушно смотрели, как демократов гнали солдаты. Этим, собственно, кончилась в действительности трагикомедия германской революции. Еще прежде, а именно в октябре, князь Виндиш-Грец восстановил порядок в Вене, правда, не без значительного кровопролития. Вообще австрийские революционеры оказались революционернее прусских. Что же делало в это время национальное собрание во Франкфурте? В конце 1848 года оно ватировало, наконец, основные права и новую пангерманскую конституцию и предложило прусскому королю императорскую корону но правительства Австрийское, Прусское, Баварское, Ганноверское и Саксонское отвергли основные права и новоиспеченную Конституцию, а прусский король отказался принять императорскую корону и затем отозвал своих депутатов. Реакция торжествовала в целой Германии. Революционная партия, взявшись поздно за ум, решилась организовать всеобщее восстание к весне 1849 года В мае потухающая революция бросила последнее пламя в Саксонию, в Баварский Пфальц и в Баден. Это пламя было везде затушено прусскими солдатами, восстановившими после недолгой борьбы, впрочем, достаточно кровопролитной, старый порядок в целой Германии, причем принц прусский, нынешний император и король Вильгельм I, командовавший прусскими войсками в Бадене, не пропустил случая повесить нескольких бунтовщиков. Таков был печальный конец единственной и надолго последней немецкой революции. Теперь спрашивается, что было главной причиной ее неудачи. Помимо политической неопытности и практической неумелости, нередко присущей ученым, помимо положительного отсутствия революционной смелости и коренного отвращения немцев к революционным мерам и действиям и страстной любви к подчинению себе власти, Наконец, помимо значительного недостатка инстинкта, страсти и смысла свободы, главной причиной неудачи было общее стремление всех немецких патриотов к образованию пангерманского государства. Это стремление, вытекающее из глубины немецкой природы, делает немцев решительно неспособными к революции. Общество, желающее основать сильное государство, непременно хочет подчинить себя власти. Революционное общество напротив хочет сбросить себя власть. Как же примирить эти два противоположных и взаимоисключающих требования? Они непременно должны парализовать друг друга, как и случилось с немцами, которые в 1848 году не достигли ни свободы, ни сильного государства, напротив, потерпели страшное поражение. Оба стремления так противоречивы, что в действительности в одно и то же время не могут встретиться в одном и том же народе. Оно должно быть непременно призрачным стремлением, скрывающим за собою настоящее, как это и было в 1848 году. Мнимое стремление к свободе было самообольщением, обманом. Стремление же к основанию пангерманского государства было весьма серьезно. Это, несомненно, по крайней мере, в отношении ко всему образованному немецкому буржуазному обществу, не исключая огромнейшего большинства самых красных демократов и радикалов. Можно думать, догадываться, надеяться, что в немецком пролетариате живет противосоциальный инстинкт, который, быть может, его сделает способным к завоеванию свободы, потому что он несет тоже экономическое ярмо, и которое также ненавидит, как и пролетариат других стран, и потому что ни ему, ни другим нет возможности освободиться от экономического рабства, не разрушив многовековую тюрьму, называемую государством. Возможно, только предполагать и надеяться, ибо фактических доказательств на это нет. Напротив, мы видели, что не только в 1848 году, но и в настоящее время, немецкие работники слепо повинуются своим предводителям, тогда как предводители, организаторы социально-демократической партии немецких работников, ведут их не к свободе и не к интернациональному братству, а прямо под ярмо пангерманского государства. В 1848 году немецкие радикалы, как заметили выше, нашлись в печальной трагической необходимости бунтовать против государственной власти, чтобы заставить ее сделаться сильнее и шире. Значит, они не только не хотели ее разрушить, напротив, самым нежным образом пихались о ее сохранении в то время, как боролись против нее. Значит, вся деятельность их была разбита и парализована в своем существе, Действия власти не представляли такого противоречия. Она, нисколько не задумываясь, хотела задушить во что бы то ни стало своих странных, непрошенных и беспокойных друзей, демократов. Что радикалы думали не о свободе, а о создании империи, достаточно привести один факт. Когда Франкфуртское собрание, в котором уже торжествовали демократы, предложило императорскую корону Фридриху Вильгельму IV 28 марта 1849 года, то есть когда Фридрих совсем уничтожил все так называемые революционные приобретения или народные права, разогнал конституанту, избранную прямо народом, и дал самую реакционную, самую презренную конституцию, когда он, полный гнева за претерпенное им и коронное оскорбление, травил ненавистных ему демократов полицейскими солдатами. Не могли же они быть до такой степени слепы, чтобы требовать от такого государя свободы. Чего же они надеялись и ожидали? Пангерманского государства. Король этого не был в состоянии им дать. Феодальная партия, восторжествовавшая вместе с ним и снова захватившая государственную власть, крайне враждебно относилась к идее единства. Она ненавидела германский патриотизм как крамольный и знала только свой прусский патриотизм. Все войско, все офицеры и все кадеты в военных школах пели тогда с неистовством известную прусско-патриотическую песню. Я прусак, знаешь ли, мое знамя. Фридриху хотелось быть императором, но он боялся своих, боялся Австрии, Франции, а главным образом императора Николая. В ответ польской депутации, приходившей требовать свободы для познанского герцогства в марте 1848 года, он сказал. Я не могу согласиться на вашу просьбу, потому что это было бы противно желанию моего зятя, императора Николая, который настоящий великий человек. Когда он говорит «да», то и бывает «да», когда говорит «нет», то «нет». Король знал, что Николай никогда не согласится на императорскую корону, поэтому, и особенно поэтому, он наотрез отказался принять ее от франкфуртской депутации. А между тем ему необходимо было что-нибудь сделать, в смысле германского единства и прусской гегемонии, хотя только для того, чтобы выручить свою честь, компрометированную его мартовским манифестом. Для этого Фридрих, пользуясь лаврами, пожатыми прусскими войсками при усмирении демократов Германии и внутренними затруднениями Австрии, недовольный его успехами и в Германии, сделал попытку основать союз в мае 1849 года между Пруссией, Саксонией и Ганновером клонившись к сосредоточению в руках первой всех дипломатических и военных дел. Но Союз продолжался недолго. Лишь только Австрия с помощью русского войска усмирила Венгрию в сентябре 1849 года, как Шварценберг грозно потребовал от Пруссии, чтобы все в Германии было возвращено к старому домартовскому порядку, словом, чтобы был восстановлен Германский Союз, столь удобный для преобладания Австрии. Саксония и Ганновер тотчас же отстали от Пруссии и присоединились к Австрии. Бавария последовала их примеру, а воинственный вюртембергский король объявил во всеуслушание, что куда ему прикажет идти с своим войском австрийский император, туда он и пойдет. Таким образом, несчастная Пруссия очутилась в полнейшем уединении. Что было ей делать? Согласиться на требования Австрии казалось для тщеславного, но слабого короля невозможным, поэтому он назначил своего друга генерала Родовеца первым министром и приказал своим войскам двинуться. Чуть было не дошло до драки, но император Николай крикнул немцам «Остановитесь!», прискакал Вольмюц На ноябре 1850 года на конференцию и произнес приговор. Униженный король покорился, Австрия торжествовала и в прежнем союзном дворце во Франкфурте в мае 1851 года После трехлетнего затмения открылся вновь Германский Союз. Революции как бы не было. Единственный след ее ⁇ ужасная реакция, долженствующая служить спасительным уроком немцам. Кто хочет не свободы, а государства, тот не должен играть в революцию.